Глава 9. Вспомнить все. Прометей медленно приходил в себя, воспоминания нахлынули бурным потоком, сознание было заполнено различными кусочками его прошлой жизни, они медленно структурировались в его голове. Он сел на кушетке, уронил лицо на ладони и сидел без движения, но в это время он испытывал огромный спектр чувств, от страшного удивления до горечи. Новая личность трудом принимала свои старые воспоминания, они казались чужеродными. Врач ничего не говорил, просто ждал, пока Прометей придет в себя. Прошло примерно 10 минут, Прометей очнулся и с горящими глазами, посмотрев на доктора, спросил его иступленно «Почему я оставил борьбу и ушел в сопротивление? Ты никому не объяснял своих решений, не знаю, может издался, сдался, а может просто устал от борьбы?» Пожал плечами врач, Прометей не понимал своих прошлых решений, как будто их принимал не он, а какая-то другая личность. Он ощущал некую дифференциацию между собой прошлым и собой настоящим. «Что за гиссионы?» – тихо спросил Прометей. «Мы не знаем». Она пропала вместе с твоей дочерью после аварии. Нам не удалось достать данные того, куда тебя отправили после суда. Поэтому для нас ты был потерян. Да и в принципе ты не самое важное, что нас интересовало. Да, мы следили за тобой, но не очень усердно. Мы не могли запретить тебе жить так, как ты считаешь нужным. Но мы хотели знать, если ты вдруг попадешь в руки государства». «Я могу рассчитывать на вашу помощь в поисках моей семьи?» С надеждой спросил Прометей. «Скорее всего, нет. Я не могу принимать такие решения. Ты бросил сопротивление, отвернулся от нас, можно сказать, предал. Мы в тебе очень разочаровались. Мы ослабли после твоего ухода, но Зевс дал нам новую надежду». «Теперь он ваш лизер?» «Да, и он действует вполне успешно. Он, конечно, не такой уникальный, как ты, но все-таки он способен справиться со своей задачей». То есть помощи с сопротивлением мне ждать не стоит? Хорошо. Я и сам справлюсь, когда выберусь отсюда. Не торопись, у тебя есть шанс получить нашу помощь. И это будет проще, чем самостоятельно выбираться отсюда. Я поговорю с начальством и скажу, что тебе нужно сделать, чтобы заручиться нашей поддержкой. Думаю, местное руководство обрадуется, когда узнает, что ты объявился. И вполне может тебя принять, несмотря на твой уход. Успокоил врач. Хорошо, когда ты свяжешься с руководством? Могу прямо сейчас, подожди немного. Отлично. Прометей лег на кушетку и расслабился, стараясь успокоиться и принять все эти невообразимые воспоминания, которые обрушились на него. Врач вышел из комнаты, видимо его начальник был в этом же здании, либо здесь была система связи. Прометей, шокирован информацией, что выплеснулось на него, просто лежал и смотрел в потолок, пытаясь уложить воспоминания в памяти. Ему казалось, что прошла жизнь не его, что он умер в момент аварии и переродился в другую личность. Он никогда не думал, что он настолько гениальный лидер, ведь руководить восстанием андроидов может далеко не каждый. Через 15 минут вернулся врач. И улыбаясь, сообщил Прометею следующую новость. Руководство Рада, что ты объявился. Оно готово начать с тобой сотрудничать, если ты выполнишь одну нашу просьбу. И какую же? Недоверчиво спросил Прометей. Тебе придется ликвидировать одну крысу. Этот человек. Он находится в этом городе. И мы знаем, где его найти и как он выглядит. Прометею это не понравилось. Он, конечно, убивал людей в прошлом. Но лишь тем, что отдавал приказы. Люди гибли косвенно из-за его действий. Своими руками он никогда никого не убивал. Тем более тут придется это сделать скорее всего холодным оружием. А это вдвойне тяжелее с моральной точки зрения. Да и вообще, смотреть в глаза своей жертве не каждому понравится. Есть конечно маньяки, которые любят убивать таким образом, но Прометей явно таким не был. Врач начал рассказывать, где жертву можно найти. Протянул Прометею фотографию этого человека. Прометей задумался и игнорировал протянутый квадратик снимка. Эй, Прометей, ты тут? Доктор пощелкал пальцами перед лицом Прометея. Прометей очнулся, взял фото, положил его в карман и сказал. Да, да. Просто мне не приходилось убивать людей, у тебя нет другого выбора, придется это сделать. Прометей вздохнул и повернул шею, смачно хрустнув ей. Оружие дадите? Нет, это твои проблемы, огнестрел ты не найдешь, да и вообще с ним тебя повяжут с большой вероятностью. Советую обратиться к одному человеку, я тебе скажу адрес, он делает превосходное холодное оружие, оно вполне сгодится для твоей задачи. Хорошо, давай адрес. Спасибо. Врач объяснил, как добраться до цеха, где работал местный умелец. Прометей помедлил с уходом, его совесть начала скрестить внутри сознания, он хотел узнать подробности. Он поинтересовался у врача. А что сделал этот человек? Врач скривился, поняв, что Прометей сомневается, и начал объяснять. Он сдал одного из наших, довольно важных собратьев. Предателя пытались ликвидировать, но он сбежал и травмировал одного нашего сотрудника. Мы узнали о том, что он в этом городе, совсем недавно, его засек наш агент, человек. Представь, люди готовы за деньги сдавать своих же сородичей, но не мерзость ли? Наш народ себе никогда такого не позволял. А все потому, что мы едины, как кулак. Нам нечего терять, поэтому мы сплочены и готовы действовать радикально. Между нами нет таких дурацких различий, как между людьми. Они готовы убивать друг друга только из-за цвета кожи или из-за своих дурацких религиозных убеждений. Я не просил тебя рассказывать о том, за что борются андроиды. Да, извини, что-то я заболтался. Поправился врач и продолжил. «У тебя нет каких-то серьезных рамок по времени, ты просто должен его ликвидировать, а теперь иди. Как только сделаешь дело, мы узнаем, и наш человек найдет тебя и скажет, когда тебе прийти снова. Я надеюсь, ты справишься. Мы уже сейчас начнем поиск твоей семьи. Это знак нашего доверия, но результата, как ты понимаешь, мы обещать не можем». Прометей попрощался и вышел из комнаты. Сам нашел выход. Охранник проводил его пристальным взглядом. Прометей думал про слова своего учителя и наставника, профессора. насчет моральности убийства другого человека. Прометей действительно не хотел убивать этого предателя, но семья была важнее. Это убийство было по принципу око за око. Прометей считал этот принцип устаревшим. Око за око и весь мир ослепнет, учил профессор. Но тут было дело не только в наказании предателя, но и в том, что если другие люди узнают, что сопротивление прощает предателей, то предателей станет больше. В этом был свой жестокий смысл. Да, он вспомнил наставника из своих снов, профессора, И это был великий человек, который был известным философом и занимался не только преподаванием в главном университете страны, но и разрабатывал свою философскую концепцию. Прометей считал его своим отцом, так как он воспитал в Прометея свободолюбивую личность и сформировал его совесть и мораль, научил быть сильным духом. К сожалению, профессора ждала печальная участь. Его арестовали за философские концепции, которые он пропагандировал. Эти концепции власти посчитали опасными для государственного строя. Прометей после ареста профессора сбежал из его дома и стал скитаться по улицам города. Потом он попал в сопротивление и вскоре стал его лидером из-за своих лидерских качеств и особых способностей. Судьба профессора была неизвестна, но он уже наверняка умер, люди столько не живут. Он был популярным и известным деятелем, а умер оболганным преступником в грязной тюремной камере. Прометею было искренне жаль, что его названный отец так закончил свою жизнь. Отец рассказывал Прометею про то, как и зачем его создали. Оказалось, он заказал индивидуальную модель с особыми пожеланиями у одной фирмы, которая могла секретно выполнить заказ. Они использовали самый продвинутый, еще неизвестный массовым производителем разработки. Родители профессора были владельцами крупного производства. Они оставили ему приличное наследство, поэтому деньги для создания Прометея не были большой проблемой. Он отдал просто нереально огромную сумму. сумму за создание Прометея, фактически большую часть своего состояния, но он никогда не жалел об этом, так как Прометей был его сыном и самым важным творением в его жизни. Прометей задумывался, как воплотитель концепции профессора в жизнь. Профессор готовил Прометея встретить свою судьбу. Он верил, что его творение внесет важную веху в борьбу за свободу всего человечества. Они общались с профессором, обсуждая различные философские вопросы. Прометей учился тому, как устроено современное общество, изучал мировую историю, находил в ней закономерности. Постепенно Прометей стал сформированной личностью. Профессору удалось сделать из него того, кого он хотел. Профессионального революционера, который был подготовлен теоретически. Оставалось только воплотить идею в реальность. Профессор учил Прометея тому, что каждая человеческая жизнь важна. но иногда приходится выбирать между злом и большим злом. Прометей восклицал, что выбирать между одним злом и другим не обязательно, но профессор отвечал, что иногда не выбирать вовсе просто невозможно. Иногда, чтобы совершить большое добро, надо совершить малое зло. Например, если должен погибнуть один злой человек, чтобы спасти тысячу невинных, то это решение должен кто-то принять, несмотря на то, что он совершает зло, он одновременно совершает и благое дело, приняв грех на душу. Прометей вспоминал, что до потери памяти он был радикальным революционером, он не жалел людей при достижении своих целей, считал, что цель оправдывает средства. Сейчас же Прометею свои прошлые воспоминания казались не своими, как будто они принадлежали другой личности, которая видит справедливость и борьбу по-своему, не считаясь жертвами, его прошлая личность просто шла к цели. Прошлый Прометей действительно ненавидел людей, ему не хватало понимания, что порабощены не только андроиды, но и большинство людей. Даже те люди, которые владели домашними андроидами, сами были лишь привилегированными гражданами, которые из-за обстоятельств добились чего-то в жизни. Это не отменяло того, что они тоже были наемными работниками, как и остальные, были под гнетом капитала, у них изымался прибавочный продукт. Прометей сейчас хотел бороться за свободу своего народа, но другими методами. Но сначала ему нужно было отыскать свою семью. Прометей с нежностью вспоминал свою жену Гесиону. Они познакомились уже в сопротивлении. Она тоже была андроидом и пришла в сопротивление раньше Прометея. Тем не менее, это не помешало ей стать его подчиненной, помощницей, и советником. Сначала между ними не было романтических отношений. Они вместе с ней планировали восстание, сидели за баррикадами во время боевых действий. Вместе терпели невзгоды и лишения. Вместе испытывали горечь поражения и радость временных побед. Она всегда поддерживала его решение в управлении сопротивлением, помогала разрабатывать стратегию борьбы. Постепенно они стали сближаться. Киссиона скрывала свои чувства. Она ждала пока Прометей сам проявит свои. Она с надеждой мечтала, что это случится хоть когда-нибудь. Сама она не могла вешаться на шею своему руководителю. Она боялась быть отвергнутой. Парой они стали уже после того, как сопротивление проиграло свою борьбу. Сначала они были просто братьями по оружию. Они вместе скрылись и вышли из сопротивления, чтобы жить нормальной жизнью. Их любовь оказалась сильнее, чем идеалы свободы для их народа. Прометея вдруг захлестнула волна любви и нежности к ней, хотя ее любил прошлый Прометей, и воспоминания о ней были как будто вставлены в голову теперешнему Прометею изнея. Тем не менее, сны сложились в общую картинку жизни. Сначала они жили обычной жизнью, оба устроились на неприметную работу, просто наслаждались простыми прелестями мирной жизни. Со временем им стало чего-то не хватать, однообразная жизнь приелась. Они решили взять на себя большую ответственность и принять в свою семью нового члена. Им удалось достать поддельные справки о том, что Гесиона бесплодна. Это давало им возможность взять ребенка из детского дома. Им повезло, человек, который занимался их случаем, нашел им вариант, когда ребенок был еще не рожден, но уже от него отказались. Ребенком оказалась здоровая девочка. Прометей с женой приняли ее в свою семью и полюбили всем сердцем. Девочка росла, но не знала, что ее воспитывают андроиды. Они планировали ей сказать, когда она подрастет. Прометей задумался насчет того, что случилось с его женой и дочкой. Гесиона не могла его бросить, ни при каких обстоятельствах. Значит, с ней случилось что-то плохое. Она ехала с ним в автомобиль во время аварии. Возможно, она была повреждена. Врачи поняли, что она андроид и сдали ее правоохранительным органам. Прометей очень надеялся, что этого не произошло. Гессиона была обычным андроидом. Если Прометея не заподозрили, то в Гесионе с легкостью могли распознать андроида при первичном медицинском обследовании. Их дочь скорее всего признали незаконно удочеренной, даже страшно подумать, что с ней могло произойти, но скорее всего она в безопасности в детском доме. Было очень странно, что Прометея в этом случае не стали проверять на то андроид он или нет, и даже не сообщили, что стало с его дочерью. Тут явно было что-то не так, все было очень подозрительно. Постепенно мысли Прометея перешли от семьи к делу. Он еще успевал сходить по адресу за оружием, поэтому он решил пойти прямо сейчас, не дожидаясь конца завтрашнего дня. Скорее всего он еще мог успеть получить нож, ну или заточку, Прометей еще не решил. Адрес находился довольно далеко, пришлось идти туда около часа, когда Прометей достиг пункта назначения уже стемнело. Он нашел нужное цеховое здание, нашел вход и прошел внутрь. Странно, но было открыто и никого на входе не стояло. Цех был пуст, Прометей поморщился, кажется он опоздал. Видимо цех создавал готовые изделия из металлических заготовок, именно тут и обосновался подпольный умелец, создававший холодное оружие. Цех был довольно большой. Прометей не знал, как найти нужного мастера, поэтому пошел по цеху, всматриваясь и ища взглядом хоть кого-нибудь. Почти весь свет уже был выключен, рабочие давно закончили свою смену и ушли мирно спать в общежитие. Вдруг он увидел какого-то работягу, который шел в его сторону. Прометей окликнул его и спросил, как найти нужного мастера. Работяга все понял и сказал, что мастер еще тут. указал на вход в какой-то задрипанный подвал. Прометей открыл тяжелую металлическую дверь и скользнул внутрь. Пройдя по туннелю с низким потолком, Прометей пришел в небольшую каморку, в ней валялся какой-то хлам, около стен стояли столы и шкафы, везде были раскиданы какие-то металлические и деревянные болванки, на столах находилось много разных приспособлений для обработки металла, видимо тут доводили до ума незаконченные изделия, а нарезали заготовки в основное рабочее время. Посреди комнаты спиной к Прометею на табуретке сидел мужичок и надевал обувь. Дядька был уже в летах. Прометей окликнул его. «Здрасте, я по делу». Мужичок, услышав приветствие, немного подпрыгнул и ойкнул. «Чего же так пугать-то?» Он повернулся и недовольно сказал. «У меня, знаете ли, работа нервная. Чего надо?» «Мне посоветовали вас. По заверению моего знакомого, вы делаете хорошее холодное оружие». «Да, ты правильно пришел. Только на сегодня я уже закончил. Заказывай то, что тебе нужно и уходи». «Знаете, мне нужно оружие сейчас, а не завтра и не послезавтра». Мужик задумался, приложив ладонь к щеке. Потом он со вздохом сказал. «Так не получится, ты же видишь, я уже ухожу. Если тебе не нужно что-то индивидуальное, а просто пырялка острая, то я могу тебе предложить пару готовых вариантов. Их заказали, но не забрали. Видимо, что-то случилось с заказчиком. В общем, они теперь продаются. Ну давайте, что там у вас есть, показывайте». Мужик полез в ближайший стол с ящиками и после недолгих поисков достал несколько свертков с ножами. Вот смотри. Он разложил их на столе и зажег лампу. Прометей подошел и начал развертывать ветошь, доставая ножи. Их было четыре. Они были довольно разные, тонкая узкая, но длинная заточка, обычный нож с широким лезвием, немного загнутое, пафосное подобие кинжала и нож с узким немного удлиненным лезвием. Все оружие блестело в свете лампы, оно было новеньким. Прометей понятия не имел, что ему лучше подойдет для дела. Он решил взять последний нож. Ему показалось, что удлиненное лезвие поможет достать до внутренних органов лучше, а неудобную заточку брать не хотелось. «По сколько мне обойдется вот этот?» Указывая пальцем, спросил Прометей. Мужичок назвал цену. «А скидку можно?» Решил поторговаться Прометей. «Может тебе еще его подарить?» «Никаких скидок. Тебе сложно представить, как я рискую. Сделай из казенного металла эти ножи. А за риск надо платить». «Хорошо, я беру». Прометей расплатился, забрал нож, завернутый ветошь, засунул его за пояс и прикрыл курткой. Попрощался и пошел на выход. Прометею предстояло идти в общежитие довольно долго. У него не было часов, но скорее всего было уже за полночь. Морозило, шел легкий снег. Осень сдавала свои позиции, уступая зиме. Прометей, чтобы согреться и немного ускорить свое передвижение, решил пробежать пару километров. Он был в прекрасной физической форме, сильная мускулатура была у него с самого создания, организм сам поддерживал ее в таком состоянии, без каких-либо тренировок. Прометей, естественно, ничем никогда не болел. Проходя мимо очень высокого здания, Прометей заметил какую-то возню вдалеке от себя, и ему предстояло идти в этом направлении, где кажется дрались несколько людей. Прометей продолжил движение, чтобы понять, пьяная драка это или нападение грабить. Подойдя ближе, Прометей разглядел в полутьме уличного фонаря такую картину, один мужик валялся на асфальте и зажимал разбитый нос, второй держал какого-то молодого парня за руки, со спины, а третий бил его в живот. Парень повис на руках сообщника своего мучителя и уже кажется отрубался от боли. Прометей незамедлительно побежал на помощь, хулиганы не заметили приближения Прометея, он с разбегу ударил бьющего в спину ногой, тот полетел на землю, потеряв равновесие. Бандит, который держал паренька, отпустил его, и тот рухнул на землю. Грабитель не стал драться на кулаках. Он быстро достал нож и помахал им перед собой, призывно проорав Прометею. «Защитник нашелся! А ну иди сюда, козел!» Прометей не стал играть в пацифиста и достал свой нож, развернул его и, выбросив ветошь, встал на изготовку. Яростный взгляд грабителя сверлил Прометея. Он перебрасывал нож из руки в руку, как на живой боец, якобы пытаясь обмануть Прометея. Он подумал. Вот же клоун. Грабитель понесся в атаку, неуклюже выставив нож перед собой. Прометей ловко схватил противника за кисть и нанес удар в сердце грабителя. Тот не ожидав, что Прометей умеет обращаться с оружием, не смог поймать руку Прометея с ножом. Нож впился в грудь нападающего. Он охнул и со стоном упал на асфальт, зажимая рану из куля. В это время мужик, которого Прометей отправил в нокдаун ударом ноги, встал и без какого-либо оружия бросился на Прометея. Прометей повалил его подсечкой и начал наносить удары по упавшему противнику в область шеи. Вскоре противник перестал дергаться. Третий противник, которому паренек разбил лицо, стоял невдалеке и с ужасом смотрел на сцену расправы над его товарищами. Он боялся вмешиваться. Прометей взял нож на изготовку и пошел на него. Парнишка сам был не старше того, на которого они напали. Он с трясущимися ногами, срывающимся голосом взмолился. «Мужик, пожалуйста, не надо!» Парнишка вышел из ступора, который сковал его тело, развернулся и сорвался с места, опустившись в бегство. Прометей не стал его догонять, просто спуленул, присел и вытер нож о куртку одного из нападавших. Руки у Прометея тряслись, хоть он и действовал уверенно. В него были загружены многие техники боя, они вернулись вместе с воспоминаниями. Профессор готовил его не только теоретически, но и предусмотрел, то что Прометею необходимо научиться действовать грубой силой. Поэтому он загрузил в мозг Прометея различные техники боя с оружием и без. Также Прометей владел большинством видов стрелкового оружия и современными тактиками боевых действий. Сердце Прометея быстро билось, еще не придя в норму. Адреналиновая встряска не отпускала. Он сожалел, что ему пришлось убить людей, но это были плохие люди, которые этого заслуживали. Кажется, они были профессиональными грабителями и убили и обокрали уже множество жертв. Прометей оказался ночным карателем, который отомстил за невинных жертв этих живодеров. Он вспомнил про жертву нападения и пошел осмотреть человека. Парень лежал без движения. Прометей перевернул его и пощупал пульс. Пульс был. У него было разбито лицо и возможно были сломаны ребра. На левой руке парня был гипс. Прометей похлопывал его по щекам. Сначала это не возымело эффекта, но потом парень очнулся и попытался ударить Прометея здоровой рукой. Прометей поймал руку парня. «Тише, тише, герой, я вообще-то тебя спас, а ты вот как значит?» Засмеялся Прометей, успокаивающе хлопая парня по плечу, но все же держа его за руку, которую он пытался его ударить. От парня пахло алкоголем, кажется он был под градусом. Парень расслабился и посмотрел на Прометея усталыми глазами. «Спасибо тебе, если бы не ты, мне бы точно конец». «Ты что, один троих вырубил?» – проговорил парень с болью в голосе. «Да нет, я их не вырубил, просто зарезал. Один испугался и сбежал. Но это даже к лучшему, я не жестокий убийца. Тебе не стоит напиваться и шататься одному по улицам». «Знаю, да у меня даже забирать было нечего. Я просто стал сопротивляться, вот они и разозлились. Помоги подняться, пожалуйста». Прометей протянул руку незнакомцу, и он медленно со стоном поднялся. «Тебе, наверное, в больницу надо?» – спросил Прометей. «Возможно, у тебя сотрясение мозга или ребра сломаны». «Да нет, я не чувствую головокружение. Да и ребра хоть и болят, но не так сильно. Давай я тебя провожу?» – предложил Прометей. «Если у тебя есть время и желание, тогда давай. У тебя, наверное, работа завтра. Я, в принципе, и сам могу дойти. Да ничего сложного, не беспокойся. Тебе в какую сторону?» Парень объяснил Прометею, куда ему нужно идти. «О, да нам по пути. Ну вот и славно!» – улыбнулся спасенный парень. Они пошли. Сначала они шли молча, но потом Прометей начал задавать вопросы. «Слушай, парень, а как тебя зовут?» «Извини, не могу распространяться о настоящем имени. Можешь называть меня умником». Так меня называли в прошлом, когда учился в университете. «Ты что, учился в университете? Что ты тут забыл тогда? Да тебя с руками оторвет какая-нибудь корпорация!» Изумился Прометей. «Долго рассказывать. Не хочу обсуждать это с первым встречным. Ты хоть меня и спас, но извини, мы все еще мало знакомы. Понимаю». Вдруг парнишка спросил у Прометея. «Ты случайно не андроид?» Прометей замялся. Решил сказать правду. «Вообще-то да. Не вижу смысла от тебя это скрывать. Ты да из-за андроидности мне ничего не будет. В городе полно андроидов. А почему ты спросил?» Прометей решил не упоминать, что он андроид с особенностями. Парнишка напрягся и замялся с ответом. «Да так, у меня был неприятный опыт общения с андроидами. Не сказать, что я их ненавижу, но отношусь с опаской. У меня есть свои причины». Они замолчали. Вдруг парень спросил, а потом сделал предложение. «А тебя-то как зовут? Прометей меня звать. Слушай, Прометей, не хочешь посидеть в баре завтра? Вообще-то я в последнее время стал тем еще выпивохой. Я знаю, что не смысла тебе пить, раз ты андроид. Ну хотя бы пообщаемся». Я бы угостил тебя, но раз тебе в этом нет никакого смысла, то отдам талонами. Займу у коллег, будет тебе награда за мое спасение. Последний спустил сегодня на проститутку, да и то с ней ничего не вышло. Как тебе вариант? «Конечно, с удовольствием посижу с тобой», — ответил Прометей. Они уже почти дошли до места назначения, но их пути расходились. «Мне в ту сторону», — сказал парнишка. Он махнул рукой, указывая направление. «Не нужно меня дальше провожать. Я сам дойду. Спасибо тебе еще раз». Они договорились с Прометеем, что завтра встретятся в этом же месте, где остаются сейчас и пойдут в бар, который любил умник. Прометей попрощался с ним и пошел в общежитие. Добравшись до общаги и зайдя в помещение с кроватями, он прокрался в темноте мимо храпящих работяг к своей, лег и задумался, заложив руки за голову. Теперь он имел опыт убийства людей. Наверное, будет проще с объектом, который ему надо ликвидировать. При мысли о том, что он подумал о жертве убийства как об объекте, он скривился. Прометей решил посмотреть фотографию, которую дал ему врач. Он совсем забыл посмотреть, как выглядит этот человек. Прометей встал, отыскал свою куртку в темноте и достал фотографию. Он лег на кровать и зажег лампу на прикроватной тумбочке. Свет ослепил его. Прометей протер глаза и посмотрел на фотографию. Удивлению не было предела. Глаза Прометея расширились. На фотографии был спасенный им только что человек.